Возможно, что вы уже почти на пенсии. Диалог с приятелем в кафе. Человеку 35 с плюсом. Владеет небольшим бизнесом. Приятель. Слушай, хочу жить как ты. Все достало, выгорел, от работы тошнит. Я. А сколько тратишь в месяц? Приятель, 200 тысяч примерно. Я. Давай считать. Для получения беззаботной зарплаты в 200 тысяч тебе нужен капитал примерно в 30 миллионов рублей. Сколько у тебя есть? Приятель, 10 миллионов в недвиге, сдаю однушки в аренду, еще 5 миллионов в ценных бумагах. Накопил меньше, чем за 10 лет. Но мысль о том, что предстоит пахать еще 5 лет, пугает. Что не так с моим приятелем? Он не видит свет в конце тоннеля. В последнюю очередь ему нужно думать над тем, чем наполнить портфель. Среди моих читателей много предпринимателей. Люди получают по 200, 300, 500 тысяч рублей. Им точно не нужно объяснять, как зарабатывать деньги. Но они почему-то вообще не могут переключаться на пониженную передачу и видеть возможности. Кстати, я их тоже не видел. Даже когда размер капитала позволял полностью уйти из бизнеса. Переработки, дикий стресс, поехавшие крыши и гиперответственность сделали меня слепым. Возможно, мои идеи кому-то сэкономят время и здоровье. Что бы сейчас я сделал по-другому? Общие рекомендации. Умерьте аппетиты. Допустим, вы видите, что для достижения финансовой независимости вам не хватает 30-50% капитала. Обязательно ли жить на те самые 200 тысяч рублей в месяц или хватит 150 тысяч? Открывайте Excel, смотрите статьи расходов и без сожаления отказывайтесь от того, без чего легко можно обойтись. Благодаря этому методу я смог высвободить почти 100 тысяч рублей денежного потока. Буквально за пару часов игр с калькулятором. Возьмите большую доходность. Какой смысл сдавать однушки, если они приносят доходность ниже 5% своей стоимости? Зачем держать деньги на депозитах? Нужно ли хранить средства в валюте под матрасом? Это безумие в текущих реалиях. На рынке можно получить большую доходность без существенного риска. Я пишу об этом статью за статьей: бумажная коммерческая недвижимость, дивидендные акции крупных компаний государственные и корпоративные облигации нормальных эмитентов. Инвентаризируйте имущество. Не устану повторять. Многие из нас сидят на мешке с деньгами. У кого-то дача, у кого-то машина за несколько миллионов, кто-то получил в наследство квартиру. Не бойтесь избавляться от пассивов и направляйте деньги в ценные бумаги. Капитал уже должен быть в рынке. У вас уже должен быть опыт получения беззаботной зарплаты. Хотя бы 1-2 года сбора урожая. У вас должен быть опыт глубоких коррекций, чтобы следующие падения рынков вы воспринимали без паники. У вас должна быть подушка безопасности, размещенная в ликвидных инструментах. Ее должно хватить хотя бы на 3 месяца безбедной жизни. Советы карьеристам Ваша задача проехать на пустом баке несколько лет и вытащить из работодателя недостающую сумму для выхода на раннюю пенсию. Желательно, без ощутимых потерь и рисков. Помните про принцип золотой середины. Ниже идут советы, от которых у карьерных консультантов волосы встанут дыбом. Не миритесь со стрессом. Всеми силами избавляйтесь от него. Пусть за счет понижения зарплаты, пусть ценой смены хлебного места, прокачивайте навыки и станьте незаменимым. В моей компании были сотрудники, которые не погружались вглубь ее проблем. Но при этом их нельзя было уволить. Мы не могли обойтись без тети Тани из-за дела бухгалтерии. Она знала все секреты бизнеса и могла провернуть любые фокусы в рамках закона в целях оптимизации расходов. Не миритесь с переработками. Сократите рабочее время до 40 часов в неделю. Та самая тетя Таня вставала в 19.00 и демонстративно уходила домой, а мы до 10 вечера бегали по потолку. Не меняйте отрасль. У вас есть набор навыков, за них хорошо платят. Нет никакого смысла прыгать на другую поляну, особенно ради увеличения зарплаты. Берите меньше ответственности. Лезть по карьерной лестнице выше уже никакого смысла нет. У вас другие цели. Научитесь левачить. Активные доходы очень сложно диверсифицировать. На две работы может не хватить времени, а вот на прибыльные ливаки вполне. Советы бизнесменам. Инерция – наш главный союзник. Я был в шкуре предпринимателя 15 лет. Нам остановиться сложнее, чем карьеристам. Мешает предпринимательский зуд. Советы тут будут другие. Никаких авантюр с личным капиталом. Не несите накопленные деньги в компанию. Даже для затыкания дыр. Не открывайте ничего нового. Любое новое предприятие отнимет у вас минимум 3-5 лет жизни. Оно вам надо. Не берите кредиты и деньги от инвесторов, это кабала на многие годы. Не берите новые юридические обязательства, скиньте их на партнеров, если они есть. Уходите из офиса. Спихните рутину на помощников, вы должны понимать, что рано или поздно все протухнет. Сотрудники разбегутся, выручка упадет, но инерция наш лучший союзник. Готовьте бизнес к продаже, и при первой возможности избавляйтесь от него. Перепрошивка. Для реализации всех этих советов вам придется поменять мышление. Сделать это крайне сложно, самому почти невозможно. Поэтому отправляйтесь с такими проблемами к психотерапевту. Ставьте ему конкретные задачи. Хочу научиться выключать мозги после работы. Не хочу быть перфекционистом. Можно ли поубавить это стремление? Хочу перестать быть гиперответственным. Это реально? Отсутствие прогресса в бизнесе или карьере не должно причинять мне боль. Я считаю бизнес своим детищем, еще одним ребенком. Как избавиться от таких мыслей? Как разделить мои интересы и интересы моей компании? Вывод. Остановитесь, оглянитесь вокруг, поиграйтесь с цифрами. Возможно, вы уже одной ногой на ранней пенсии.